Получасового отсутствия сотника серьги никто не заметил. Казаки были заняты протаскиванием через протоку огромного корабля. Вроде как по ширине струк по реке проходил с легкостью, и по осадке тоже имел изрядный запас под килем. Но вот на каждой излучине либо в берега носом и кормой упирался, либо брюхом на мелководье садился. Приходилось раскачивать, подкапывать, тянуть, вести дальше, и опять на очередном изгибе русла повторялись все старания. В болотине, через которую большие трофейные лодки с легкостью скользили поверх грязи растений, струк просто застрял. Причем на глубине, и выйти толкнуть казаки не могли. Им оставалось только грести с борта, в то время как товарищи на лодках – по мере сил, веслами разгребали ряску и тину на пути. До выходящие в озеро протоки ватажники добрались только к вечеру, привязались напротив расположения дозора и, подкрепившись вяленой рыбой, легли отдыхать. Метаюки дала людям время прийти в себя и набраться сил, однако подняла их все же задолго до рассвета, вернее, разбудила мужа, внушительно поинтересовавшись. «Вы хотите золото или погибнуть? Давайте выдвигайтесь, иначе первыми не поспеть». Такое наущение могло бы поднять даже мертвого казака, а потому кочевряжиться никто не стал. Спора собрались, погрузились, отплыли. По озерному простору струк пошел ходка. Для таких вод и создавался. Лодки вытянулись за ним в хвост. «Сейчас высадимся, пока они все сонные, святилище окружим в два ряда, и отец Амвросий шамана здешнего свергнет, а после слово Божие для язычников произнесет». Потирая ладони, негромко рассказала мужу шаманка свой план. «Главное, чтобы казаки первые ни на кого не напали. Тогда мы все селение мирно в христианство обратим. Ты, Токма, рядом со священником держись». Вдруг силы его молитвы не хватит. Тогда придется рогатиной маленько подсобить. После сего идола поганого забираем, крест водружаем и обратно во строг счастье возвращаемся. Как ты легко про идола родового сказываешь, не выдержал даже Матвей. Мне не жалко совсем? Это мужской бог. Небрежно, с легким презрением отмахнулась юная шаманка. Ее куда больше заботило состояние священника. Интересно, жестокая и коварная Нинепа успела его хорошенько разозлить, дабы добавить силы и ярости в чувства и заклинания? Должна была. Черная шаманка знала, что делать. Да и выглядел отец Амвросий слегка потерянным, шальным взглядом тиская крест и бормоча себе под нос молитвы. С первыми рассветными лучами казацкий струк, обтянутый шкурой троерога, шумом врезался в берег, пройдя между двумя лодочными причалами и один ненароком завалив. Рядом приткнулись лодки, и из них тоже посыпались на берег суровые, нахмурившиеся войны. «В два ряда вокруг капища становись!» — приказал Матвей Серьга. «Спокойно держитесь, други!» «Первыми сечу не начинать!» «Маюни!» — поймала паренька за руку юная шаманка, указала на дерево. «Ящерку-выручалочку отпусти скорее, а то как бы амулет не отомстил. Я не могу, переводить надо». Маюни несколько мгновений колебался, однако общее дело оказалось для него важнее неприязни к сертя, и он кивнул, побежал к священной березе здешнего рода, подпрыгнул, ухватившись за нижнюю ветку, стал ловко карабкаться наверх. Отец Амвросий, ступив на берег, осенил себя знаменем, низко поклонился, громко провозгласил. «Благодарю тебя, Господи, что дозволил мне принести священное имя и слово Твое на сии берега языческие, что отныне православными станут». Между тем Михейка Слоб, Андрей Каусов и Ган Штраубе уже начали деловито обдирать шкуру со святилища, дабы удобнее выгружать оттуда золотого идола. На свет выскочил растерянный шаман, сонный, взъерошенный, как мокрый воробей, одет лишь в золотой с лучами защитный амулет. «На колени несчастный!» Воздел руку над ним священник. «Покайся в грехах своих, язычник, в служении богам ложным, в поклонении бесам мерзким, в чародействии и волховании. Истинная вера прольет свет свой в души ваши и на ваши земли. Повторяй за мной и радуйся словам драгоценным. Отче наш, сущий на небесах,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 защищающий от заклинаний и проклятий, швырнул на землю. Митаюки тут же от греха подобрала его и кинула в струк. Она внимательно поглядывала по сторонам, однако ничего тревожного пока не видела. За перерезком моя через женщины. Воспитательницами становились колдуньи сильные, опасные. Однако для них высшей ценностью был дом девичества. а потому шаманки наверняка предпочтут остаться незамеченными и уведут в безопасное место воспитанниц. Из мужских домов тоже повыскакивали вожди и воины и тоже не решались ничего делать. Их было заметно меньше, чем казаков, а оставшийся без амулета шаман города наглядно доказывал, что от мудрости сердца против приплывших дикарей большой пользы нет. От семейных чумов осторожно подтягивались жители, среди которых были и мужчины, причем с оружием. Но кидаться на копья казаков они тоже как-то не стремились. Между тем трое ватажников уже лишили святилища крыши. Небрежно, разбрасывая обереги, амулеты, циновки со священными знаками, растолкали опорные жерди, освободили здешнего мужского бога. Казаки из зацепления стали оглядываться на их восхищенный посвист, довольно улыбаться. Махина литого золота приходилось мехи кослопу по грудь. Ради такого и вправду стоило мучиться с протаскиванием струга, ползанием по болоту и шаманка очень на это надеялась воздержаться от разгульного грабежа с насилием. Второй ряд, шаг назад. — приказал Матвей. — Помогайте добычу грузить. В кроне березы затрещали ветки. Но Маюни не падал, это он так спускался. Спрыгнул на землю, распутал завязки, выпустил ящерку. Подмигнул юной шаманке. Цела. — Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, «И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного!» Выйдя перед строем казаков к местным сертя, провозгласил отец Амвросий, воздевая крест над собравшимися. «И же от отца рожденного прежде всех век! Света от света, Бога истинно от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна отцу, им же вся быша!» нашего ради спасения, сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловедшееся. Вот оно, Слово Священное, что спасает души ваши и откроет путь к вечному спасению. Вот он, символ веры истинной, Христовой, который надлежит обратиться вам во имя жизни праведной». Метаюки поспешила к нему, стала переводить. «Великий бог небес Нум-Турум устал, народ сердя. Он больше не способен защитить вас, принести благополучие вашим землям, сохранить покой ваших детей. Нумторум постарел и ослаб. Ему на смену приходят новые боги. Сии люди белокожие есть посланники этих богов. и друзья, здесь символ новой веры, которую вам надлежит исполнять. — Они поняли, дитя мое? — отец Амфросий обвел горящим взглядом язычников. — Да, отче, — кивнула шаманка, — нужно ставить распятие и учить их креститься. — Отныне открыт вам путь для спасения, дети мои, — воодушевленно продолжил проповеди священник. Путь к праведности в жизни земной и небесной. Подожди, девка, внезапно узнала метаюки хозяйка в кухлянке, которой девушка сейчас и стояла. Да ведь это ты на медне бивни у меня вкапывала. Нельзя быть такими наивными, сертя, развела руками юная шаманка. Не вся, кто улыбается вам, есть ваш друг. Не всяк, кто кланяется вам ваш раб. Не всяк, кто просит у вас пищи, крова и одежды, желает вам добра. Есть люди, желание которых куда обширнее жратвы и тряпок. Ты, подлая тварь, обманщица, изменница. Потрясая кулаками, толпа женщин двинулась на нее. Казаки! «Сделайте шаг вперед!» — по-русски закричала через плечо Митаюки. Ватажники слава небесам послушались, и хозяйки тут же отпрянули. «Имя Нинепухуця вам о чем-нибудь говорит?» — громко спросила юная шаманка, и женщины моментально притихли. «Вещала она вам, сертя, что те, кто не ищет побед и подвигов, обречены на вымирание. Вы помните слова, за которые хотели ее сжечь? Теперь вспоминать поздно. Время сертя прошло, настает эпоха новых богов. Дикари водрузят здесь крест, каковой есть истукан их бога, и отныне вы станете поклоняться ему». «И горе вам, коли вы попытаетесь уклониться от всего служения!» «Чего они хотят, Митаюкины?» Священник неожиданно обратился к шаманке полным именем. «Они просят установить распятие, святой отец», — уверенно ответила девушка. Казаки, поставив струг бортом к берегу и кинув на него жерди разобранного капища, Переволокли золотого идола на борт. Часть ватажников стала увязывать его и закреплять. Остальные, откликнувшись на призыв священника, принялись из самых толстых жердин сооружать большой крест. «Перед березой вкапывайте», — тихо посоветовала шаманка, дабы не перепутали, чему поклоняются. Вскоре все было кончено. Струк отошел на глубокую воду, крест поднялся и прочно укрепился комлем в земле сертя. Отец Амвросий благословил язычников познавать новую веру, окропив их святой водой. Его и метаюки казаки перевезли на корабль, вернулись за сотоварищами. В то время как Струк, толкаемый ударами весел, медленно двинулся в обратный путь. Шаманка очень надеялась, что казаки не заблудятся и протоку найдут. Сама она указывать дорогу не рискнула. По счастью, ватажники оказались путешественниками бывалыми, опытными. Разобрались. Уже через два часа главной трудностью для них стала уже болотина, через которую глубоко севший струк провести оказалось в несколько раз труднее, нежели ранее. Но казаки не унывали, пребывая в хорошем настроении. Разгребали грязь и водоросли, насколько доставали веслами, отпихивали все это назад, а потом отталкивались от получившихся куч, отвоевывая уже же шаг за шагом. За общей суетой Митаюки не сразу заметила, что легкие лодки с казаками куда-то исчезли. «Где они, Матвей?» — схватила мужа за руку девушка. «Измыслили проверить, не свалили ли крест язычники после нашего отплытия?» — неуверенно ответил Серега. Впрочем, по эмоциям его и без того было ясно — врет. «Где?» — еще раз нажимом переспросила шаманка. «Пойми, милая», — Матвей чуть помедлил, «нам хорошо, мы с тобой вдвоем, а иные казаки...» Не первый месяц ласки женской не ведают». «Вот проклятие!» — поморщилась девушка. «Но от нее сейчас ничего не зависело, и оставалось только вздохнуть. Надеюсь, сертя действительно повалили крест. Тогда наказание будет хотя бы считаться справедливым». Однако радовало то, что казаки не устроили разгул при ней. Вестимо некое уважение испытывать начали и открыто противоречить не хотят. Посему и ей возмущаться лишний раз не стоит. Лучше сделать вид, что ничего не знает, и тогда всем все будет хорошо. И мысли юной шаманки улетели в будущее, к торжественному пиру, который закатят ватажники после успешного набега на очередное селение. Выкрикнут там ей казаки хоть одну здравицу или нет? Если выкрикнут, значит и второй шаг к порабощению дикарей сделан ею успешно. Метаюкине почему-то была твердо уверена. «Выкрикнут».